Глава 27. Как преодолеть скуку, причину усталости, беспокойства и чувства обиды. Скука это одна из основных причин появления усталости. Хорошей иллюстрацией послужит случай с Алисой живущей по соседству на вашей улице. Однажды вечером она вернулась с работы, выжатая до предела. Она выглядела уставшей. Уставшая она была и на самом деле. У нее разыгралась головная боль, донимала спина. Алиса даже хотела лечь в постель, не дожидаясь ужина. Мать умоляла ее поесть. Наконец она все же... Уселась за стол. В это время зазвонил телефон. Один из лучших друзей. Приглашение на танцы. Глаза Алисы загорелись. Настроение тут же поднялось. Она бросилась наверх, надела лучшее платье и... Танцевала до трех часов ночи. А добравшись под утро домой, не чувствовала ни капельки усталости. Наоборот, ей с трудом удалось уснуть. Неужели Алиса действительно настолько устала за восемь часов до этого? Вне всяких сомнений. Усталость была вызвана скукой на работе и, возможно, в повседневной жизни. Таких Алис миллионы Тот факт, что эмоциональное состояние более ответственно за возникновение усталости, чем физические усилия, известен давно. Несколько лет назад Джозеф Бармак опубликовал свои исследования о роли скуки в появлении усталости. Доктор Бармак предложил группе студентов ряд тестов, которым они не питали явного интереса. Каков же был результат? Студенты быстро уставали, чувствовали сонливость и раздражение, жаловались на головные боли и усталость глаз. В ряде случаев наблюдались даже расстройства желудка. Неужели это все было выдумкой? Нет. Проведенные исследования физического состояния показали, что у человека, испытывающего скуку, Значительно снижается кровяное давление и потребление кислорода. Однако стоит нам ощутить интерес к работе и удовлетворение, как скорость обмена веществ мгновенно возрастает. Мы редко устаем, занимаясь интересной и увлекательной работой. В качестве примера могу привести собственный отпуск у озера Луист в скалистых горах Канады. Несколько дней я провел, ловя форель в ручье, продираясь сквозь кустарник выше собственного роста, спотыкаясь от стволы упавших деревьев и, преодолевая прочие многочисленные препятствия, и, тем не менее, совершенно не ощущал усталости». «Почему?» потому что был оживлен и заинтересован. Кроме того, я был воодушевлен. Шесть пойманных форелей. Теперь представьте себе, если бы на рыбалке я умирал со скуки, как бы я себя чувствовал после изнуряющей работы на высоте семи тысяч футов, как выжатый лимон». Даже такое тяжелое занятие, как альпинизм, истощает нас меньше, чем обыкновенная скука. Мистер Кингмен привел пример, как нельзя лучше иллюстрирующий это утверждение. В июле 1953 года канадское правительство обратилось к членам альпинистского клуба Канады с просьбой организовать тренировки в горах, солдат диверсионно-разведывательного полка имени принца Уэльского. Мистер Кингмен был избран одним из проводников. В группе проводников мужчина от 42 до 59 лет Он обучал молодых полных сил солдат, заставляя их совершать длинные переходы по ледникам и снежным полям, карабкаться по отвесным скалам в сорок футов высотой с помощью веревок и маленьких непрочных подпорок для рук и ног. Они покорили пик Майкла, пик вице-президента и еще множество безымянных скал». После пятнадцати часов занятий все солдаты, недавно прошедшие сложный шестинедельный курс по подготовке бойцов командос и находящиеся в пике своей формы, были совершенно обессилены. Неужели их усталость была вызвана недостатками военной подготовки? Любой человек, когда-либо закончивший курсы по подготовке бойцов командос, Лишь рассмеется в ответ. Нет, просто им быстро надоело бесконечное лазанье по горам. Многие были настолько обессилены, что заснули, не дожидаясь ужина. А как же проводники, большинство из которых были вдвое, а то и втрое старше? Они тоже чувствовали усталость, однако не были измучены. После еды они еще несколько часов делились пережитыми впечатлениями. Заинтересованность помогла им избежать изнурения. Когда доктор Эдвард Торндайк из Колумбийского университета изучал проблему усталости, ему удавалось неделю удерживать молодых людей от сна созданием атмосферы заинтересованности. После долгих исследований доктор Торндайк пришел к следующему выводу. Единственной причиной усталости на работе является скука. Если вы работник умственного труда, то редко устаете от сделанной работы. Настоящее опустошение вызывает та работа, которую совершить не удалось. Например, вспомните, как однажды на прошлой неделе вас постоянно отрывали от дела. Письма остались без ответов, расписание дня нарушилось, повсюду проблемы, все вокруг пошло наперекосяк. Ничего в действительности не успев, вы, тем не менее, вернулись домой полностью опустошенным и вдобавок с головной болью. На следующий день в офисе кипела работа. Вам удалось завершить тысячу важных дел. Набравшись домой, вы были свежи, как белоснежное гордение. Пережить такое доводилось каждому из нас, в том числе и мне. Какой же урок следует из этого извлечь? Только один. Настоящей причиной усталости является не работа, но беспокойство, тревога и чувство обиды. Разрешите рассказать историю одной стенографистки, которая нашла полезным вести себя так, как будто ее работа была интересной. Раньше ей приходилось прилагать на работе титанические усилия. Вот что она написала в своем письме. «В моей конторе четыре стенографистки, и каждое время от времени приходится печатать письма наших сотрудников. И иногда мы бываем буквально завалены такого рода работой. Однажды, когда заместитель начальника моего отдела настаивал, чтобы я перепечатала очередное длинное письмо, я принялась возражать. Мне казалось, что исправить неточности можно и не печатая все заново. Однако заместитель заявил, что если я откажусь, он найдет на мое место кого-нибудь другого. Я была вне себя от возмущения, но, занявшись, наконец, письмом, вдруг поняла, что на свете найдется огромное количество людей, мечтающих получить такую же работу. К тому же мне за нее платят деньги. Настроение сразу улучшилось. Мне в голову пришла идея выполнять все так, как будто мне нравится работать стенографисткой. И тут я сделала важное открытие. Если с уважением относиться даже к нелюбимой работе, она начинает нравиться. Кроме того, оказалось, в этом случае дело идет куда быстрее. Этот результат смены психологического настроя, пишет мисс Голден, оказался для меня невероятно важным. Таким образом, можно творить чудеса. Мисс Голден на практике использовала чудотворный философский принцип «как будто» автором которого является профессор Ганс Вайхингер. Он учит нас вести себя так, как будто мы счастливы. Подобное отношение к работе со временем вызывает настоящий интерес. Результатом будет снижение усталости, нервного напряжения и исчезновение беспокойства. Много лет назад был еще один молодой человек, которому надоело каждый день стоять на заводе у токарного станка и нарезать болты. Его звали Сэм. Сэм хотел бросить работу, но не был уверен, что сможет найти новую. Раз уж ему пришлось заниматься скучной работой, почему бы не сделать ее интересной? Сэм решил устроить соревнования со своим соседом по рабочему месту. Один из них занимался обработкой грубых поверхностей, другой подгонял болты под нужный диаметр. Иногда они менялись станками и соревновались, кто сможет обработать большее количество заготовок. Мастер, по достоинству оценивший скорость и точность работы Сэма, вскоре предложил ему лучшую работу. Это послужило началом целой серии повышений. Тридцать лет спустя Сэм Сэмюэл Локлейн стал президентом Болдуин Локомотив Оркс. Однако мог быть рабочим всю оставшуюся жизнь, не пожелая он сделать свою работу интересной. Калтенборн, один из самых знаменитых комментаторов программы «Новостей на радио», однажды рассказал мне, как сделал увлекательным свое занятие. В 22 года он пересек Атлантический океан на торговом судне в качестве оплаты проезда, ухаживая за перевозившимся на нем скотом. Закончив велосипедное путешествие по Англии, Он приехал в Париж голодный и без гроша в кармане. Заложив за пять долларов свой фотоаппарат, он поместил объявление в газете и вскоре нанялся на работу продавцом стереоптиконов. Я еще помню те стереоскопы старинной конструкции, в которые смотрели как в бинокль. Так вот, Калтенборн, принялся продавать эти аппараты, стучась в дома рядовых французов и при этом совершенно не владея французским языком. Тем не менее, это не помешало ему получить пять тысяч долларов за первый год работы, сделавшись таким образом самым высокооплачиваемым торговым агентом во Франции. Калтенборн признался мне, что опыт, приобретенный им во время этого простого занятия, оказался не менее важен, чем год учебы в Гарварде. А как насчет уверенности в себе? После года работы он был способен продать французским домохозяйкам даже протоколы заседаний Конгресса. Полученный опыт помог ему проникнуть в самые глубины менталитета французской нации оказав в дальнейшем неоценимую помощь при анализе по радио европейских событий. Каким же образом он умудрился сделаться торговым агентом, не зная французского языка? Своего работодателя он попросил написать на французском языке текст, с которым можно обращаться к потенциальным покупателям, и выучил его наизусть. Постучавшись в очередную дверь, он ждал, пока на пороге появится хозяйка и произносил свою речь с ужасающим иностранным акцентом. Когда покупательница принималась задавать вопросы, он лишь недоуменно пожимал плечами, повторяя «Американец! Американец!», затем снимал шляпу, и демонстрировал написанный текст, приклеенный с внутренней стороны. Вызвав таким образом смех покупательницы, он снова принимался показывать рекламные проспекты. Позже Калтенборн признался, что это было не так уж легко. Он считает, что к успеху его привела решимость сделать работу интересной каждое утро перед началом рабочего дня он смотрел в зеркало подбадривая себя словами калтенборн тебе придется сделать это если хочешь сегодня поужинать и если уж другого выбора нет почему бы не провести время приятно почему бы не вообразить себя актером выступающим на сцене театра перед многочисленной публикой в конце концов То, что проделываешь ты перед дверями, недалеко от актерского мастерства. А раз так, играй свою роль вдохновенно и с энтузиазмом. Мистер Калтенборн считает, что эта утренняя проповедь помогла ему превратить ненавидимую всеми фибрами души работу в увлекательную и, к тому же, весьма доходное приключение. Когда я попросил его дать совет молодым людям, желающим преуспеть в жизни, он сказал «Каждое утро работайте над собой. Сейчас повсюду говорят о пользе физических упражнений, помогающих выйти из утренней полудремы, которая не оставляет многих из нас в течение всего дня, но даже в большей степени По утрам нам необходима зарядка для души и разума, поэтому не забывайте преободрять себя каждый день. Вы считаете такую беседу с самим собой глупой, легкомысленной, недостойной взрослого человека? Напротив, именно здесь покоится краеугольный камень психологии. «Наша жизнь — это то, что мы о ней думаем». Эти слова не утратили своей значимости и через восемнадцать веков после того, как Марк Аврелий написал их в своей книге под названием «Размышления». Наша жизнь — это то, что мы о ней думаем. Ежечасно обращаясь к тебе в течение всего дня, вы можете возбудить в сердце чувство отваги и счастья, Силы и миролюбие, умело управляя собственными мыслями, можно сделать увлекательным любое занятие. Начальство заинтересовано в том, чтобы работа вам нравилась. Это поможет выручить больше денег. Но давайте на минуту забудем об этом. Задумайтесь о собственной выгоде. Вспомните, что половину всего времени вы проводите на работе, а значит, хорошее к ней отношение может удвоить чувство счастья, которое в наши времена так трудно обрести. Не забывайте, что интерес к собственному делу избавит вас от беспокойства, а в будущем обеспечит повышение в должности и увеличение зарплаты. И даже если этого не произойдет положительный настрой сведет к минимуму так досаждающую нам усталость и поможет спална насладиться часами досуга